Глава двадцать «Здравствуй, княже! поклонился я. «Зачем я понадобился князю в очередной раз, я не знал. Но кое-какие догадки у меня были, и догадки эти меня вовсе не радовали». «Заходи, Кеннер», — небрежно махнул мне князь. «Дело для тебя нашлось». «Что-то в последнее время дело для меня очень уж часто находится. Можно подумать, что я не студент-недоучка, а государственный муж, на ком страна держится». — Определились мы, наконец, с пожеланиями к императору, — продолжал он. — Нужно к нему съездить и объяснить, что иначе мы в его игры играть не согласны. — Ну, что ты мне тут недовольную физиономию корчишь? — Когда мне ездить, княже? попытался я воззвать к его совести, но явно без особого успеха. — Я же учусь. — Делу время, а потехе час, — строго сказал князь, и я поперхнулся от удивления. Наверное, есть такие универсальные фразы, которые во всех мирах одинаковы. У меня сессия на носу, а вскоре занятие стация. Уже не надеясь его убедить, сказал я, как мне ехать? учеба это хорошо, наставительно заявил он, но «Ну и работать тоже надо. Там же у тебя целый посол сидит, княже, сделал последнюю попытку я. Почему бы ему с императором не встретиться? Князь с удивлением посмотрел на меня, а потом искренне засмеялся. — Почему-то я всегда забываю, что ты совсем молодой, кеннер, — сказал он, посмеиваясь. — Вот и удивляюсь каждый раз, как ты глупость сморозишь. Ты сам -то подумай, кого послом назначают. Это либо неудобный человек, которого нужно со всем уважением отправить куда-нибудь подальше, чтобы не мешался, либо совсем уж бездарь, которого к государственным делам подпускать нельзя, ну и просто так не уволишь. Ценного и нужного человека никто не пошлет за три девять земель на несколько лет. Вот тебя я, к примеру, никуда не пошлю. А если вдруг надумаю тебя послом назначить, то можешь смело выходить в отставку и ехать в деревню сажать репу. Твоя карьера закончилась. Поеду сажать репу, княже, обреченно согласился я. Рано пока не торопись, — добродушно посмеялся он. Ты пойми, Кеннер, — заговорил князь уже совсем серьезно, — это ведь такое дело, что если оно вскроется, то даже для меня неприятности будут. Это же война по договору, такое для политики грязновато выглядит. И как я это доверю какому-то послу, то есть человеку, которого, я считаю, выпер в ссылку? Я тебе больше скажу, даже мои советники не знают, зачем я приказал подготовить пожелания к империи. Только мы с тобой вдвоем вот полностью посвящены, разве что ты кому-то третьему рассказал. Я еще в конец с ума не сошел, княже, чтобы о таких вещах болтать, оскорбился я. И жене-то об этом рассказывать не собираюсь. «Не одобрит?» — он остро посмотрел на меня. «Вряд ли», — вздохнул я. «А ты?» «Как можно такое одобрять, княже?» — криво усмехнулся я. «Люди будут сражаться умирать, искренне считая, что они защищают родину, и так и не узнают, что они на самом деле были просто пешками в сделке, которыми пожертвовали ради достоверности». «Верно, Кеннер, так оно и есть», — кивнул князь пристально на меня, глядя. «Мне это тоже не нравится, не такой уж я и циник. А знаешь что, давай-ка подумай и подскажи мне, как здесь лучше поступить. Обещаю, что рассмотрю твое предложение внимательно и со всей серьезностью». Я задумался. С одной стороны, я никогда не замечал за князем склонности к пустословию, и если он сказал, что отнесется к моим предложениям серьезно, то так оно и будет. Но с другой стороны, с чего бы вдруг он так озаботился моим мнением? Однако князь ждал моего ответа, и я выкинул эти мысли из головы как несущественные, во всяком случае на данный момент. Раз он ждет от меня совета, то надо думать о том, что советовать. «Мы можем попробовать помешать плану императора», — наконец сказал я, — «убедить тех, кто сейчас собирается у границ, что если они нападут без официального приказа императора, то император сделает их преступниками». «Можем попробовать», — согласился князь. «Но нет никакой гарантии, что мне поверит, задумчиво добавил я. «Слово язычника и представителя врага вряд ли будет значить много для тех, кто уже настроился воевать». «Тоже так думаю», — кивнул он. «Они скорее решают, что это какая-то хитрость с нашей стороны. Например, чтобы внести разлад, а потом ударить самим или еще что-нибудь». И, вероятнее всего, император все равно найдет способ развязать войну. — Вряд ли у нас выйдет так легко разрушить его планы, просто поговорив с тем или другим. Князь молча ждал, вопросительно на меня глядя. — А стало быть, воевать все равно придется, — вздохнул я. — И выбор у нас стоит так, либо просто воевать, либо воевать по договоренности, с наименьшими потерями, получив при этом выгоду. Но выглядит это все равно мерзко. — Даже не собираюсь с тобой спорить, Кеннер, — мягко сказал князь. — Все так и есть. — Вот так в политике почему ты выходит. Вроде делаешь все правильно во благо государства, а ощущение все равно, будто в выгребную яму окунулся. — Вот потому ты я и хотел всегда держаться от политики подальше, — тоскливо сказал я. — Как ты будешь от нее держаться подальше? — пожал плечами он. — Не в твоем положении. Вот был бы ты дворянчиком с нижнего конца реестра, тогда держаться подальше не понадобилось бы. Никто тебя к политике не подпустил бы. А ты в стране от политики держаться не можешь. Ладно, хватит об этом. Вот тебе папка. Ознакомься с документами, подумай, как следует, каким образом Дитриха нагнуть, и вылетай в Вену. — Сделаю, княже. — Вот и иди делай. Я не встал, и он с удивлением посмотрел на меня. — У тебя еще какое-то дело ко мне, что ли? — Дела нет, княже, есть прошение, — твердо ответил я. Прошение! У тебя! переспросил он с недоумением, а потом откинулся на спинку кресла и, глядя на меня с легкой насмешкой, сказал: Ну, давай, проси. Я вынул из папки лист бумаги с парой абзацев печатного текста и положил его перед князем. Тот быстро пробежал ее глазами и страдальчески сморщился. Опять ты со своей зайчихой! Она заслужила, княже, твердо сказал я. «А ты подумал о том, какой вой при этом поднимется?» Опять выдвинул он свой прежний аргумент. «Что на это скажет общество?» «Дворянство ее заслуги признает, княже», — парировал я. «Ее способности и трудолюбие ни у кого сомнений не вызывают. И организация производства новых бронеходов для полного перевооружения княжеству это весомая заслуга. Никто не скажет, что это мелочь, не заслуживающая внимания». «Новые бронеходы — это вообще-то государственная тайны, если ты вдруг забыл». — сварливо заметил князь. — Да какая это тайна, княже, Сколько их уже ушло в войска? Про них знают все, кто имеет хоть малейшее отношение к машиностроению и военному производству. Ко мне постоянно приходят с предложениями продать партию псевдомускулов. — И что ты им отвечаешь? — с интересом спросил князь. — А что я могу ответить? — пожал я плечами. — Как только вы придете ко мне с соответствующим разрешением князя, буду счастлив продать вам любое количество. Это же стратегические ресурсы государственной тайны, как ты только что мне напомнил. Чтобы я хоть штуку кому-то продал, мне потребуется твое письменное разрешение, и сначала я у тебя лично спрошу подтверждение, что оно действительно тобой подписано. Правда, приходят в основном какие-то мутные поверенные, им я ничего не отвечаю, просто сдаю их Гессену». Все равно не уверен я, что заслуги недостаточно соответствуют такой награде, поморщился князь. Ты только что пожаловал наследное дворянство мещанину Родиону Озерских за развитие электротехнического производства в княжестве. В последнем вестнике дворянского реестра было объявление. Неужели заслуги Киры меньше будут? — Это скорее твои заслуги, Кеннор, мягко напомнил князь. — Мои заслуги там тоже есть, — согласился я. — Но за них ты щедро расплатился, княже. Больше никаких наград мне не полагается. — А если бы не расплатился? — с интересом взглянул на меня князь. — Ничего не изменилось бы, — пожал я плечами. — Я служу княжеству потому, что считаю это своим долгом, а не потому, что рассчитываю получить какую-то награду. — Надо же, какой правильный! — пробормотал князь. — Все бы такими были. — Ну ладно, допустим, личное дворянство она заслужила. — Наследное княже, — поправил его я. — Наследное дворянство — это уже совсем серьезно. С легким раздражением сказал князь. «Ты подумал, что на это дворянский совет скажет?» «Я обсуждал этот вопрос с фон Кеменом», — ответил я, выкладывая на стол еще одну бумагу. «Дворянский совет поддержал мое прошение». Князь мельком посмотрел на новую бумагу и уже совсем раздраженным тоном спросил. «Почему сразу эту бумагу не показал?» Думал, что сумею так тебя убедить, княже, ответил я. А еще потому, что покажи я ее сразу, он обязательно придумал бы еще какую-нибудь отговорку. Слишком уж удобно ему держать меня на крючке с этим вопросом. При случае можно ведь использовать дворянство Кира как морковку перед носом. А сейчас, когда я буквально уничтожил его главное возражение, сказать «нет» будет гораздо сложнее. Князь с хмурым видом молчал в задумчивости барабаня пальцами по столу, а я вопросительно смотрел на него. «Не дави на меня, Кеннер!» — Наконец недовольно сказал он. — Иди, я подумаю. Я встал и поклонился. — Благодарю тебя, княже Здравствуй, Кира. Я вошел в ее кабинет без предупреждения и улыбнулся в ответ на ее удивленный взгляд. — Что-то случилось, господин? С легким недоумением спросила она. — Совершенно ничего не случилось, — успокоил ее я, устраиваясь в кресле. — То есть случилось, но никакого повода для беспокойства нет а совсем даже наоборот. Вообще-то поздравлять раньше времени приметы не очень хорошие, но я вот прямо сейчас опять улетаю в империю и решил все-таки тебя поздравить. Да и надо бы подготовить тебя заранее, чтобы это не было для тебя полной неожиданностью». Пока я говорил, взгляд у нее становился все более растерянным, и в конце она, похоже, окончательно перестала понимать, что происходит. «Как-то не очень хорошо у меня получается, подготавливать людей заранее». — С чем вы хотите меня поздравить? — спросила она, будучи уже в полном недоумении. — Мне только что сообщили с княжеской канцелярии, что князь подписал указ о пожаловании мещанки Кири Заяц наследного дворянства княжества. Поздравляю! — Что? — она выглядела так, будто ее как следует огрели по голове. — Это шутка такая? — Я не любитель глупых розыгрышей, Кира, — успокаивающе сказал ей я. — Тем более настолько жестоких. Нет, конечно, это не шутка. Она молчала, может, пытаясь собраться с мыслями, а может, просто сидела с полным отсутствием мыслей, не зная, что в этот момент у нее в голове творилось. Я терпеливо ждал, когда она придет в себя. Зайка действительно очень хотела стать настоящей дворянкой, а не суррогатом в виде стольника, но при этом понимала, что реальных вариантов у нее нет. Существовал продреальный вариант с замужеством, но после того, как она обожглась с Сержем Бруссо, мне кажется, она этот вариант полностью вычеркнула. «Сама Кира, разумеется, ничего мне не рассказывала, но я знал ее достаточно давно и достаточно хорошо, чтобы о многом догадываться самому». «То есть я теперь дворянка?» — наконец спросила она. «Еще нет», — покачал головой я. «Официально ты станешь дворянкой только после опубликования указа в Вестнике дворянского реестра. Но указ подписан и зарегистрирован в канцелярии, его уже нельзя просто отменить. Для этого нужно издать новый указ об отмене этого». «Даже не представляю, что должно произойти, чтобы князь это сделал. Так что можно сказать, что это свершившийся факт». «И что мне теперь делать?» — спросила она в растерянности. «Прямо сейчас ничего. Ты официально еще мещанка. Хотя я тебе очень советую как можно раньше ознакомиться со своими будущими правами и обязанностями. Начни из древа чести благородной. Книжка, в общем-то, детская, но в ней очень понятны и подробно обрисованы основные моменты». — Да, я знаю, что ты ее читала, но освежить ее в памяти будет крайне полезно, потому что за тобой будут очень внимательно наблюдать. Многие люди были бы счастливы заявить, что ты опозорила дворянскую честь, понимаешь? — Понимаю. Она кривовато усмехнулась. — А после опубликования указа советую отправить князю благодарственное письмо. — А что там писать? — Да ничего особенного, это же чистая формальность. Благодарю за оказанную честь, постараюсь оправдать доверие, приложу все силы на службу княжеству в таком вот русле. Это не обязательно, но покажет тебя с положительной стороны как ответственного гражданина, ценящего доверие князя. Князя пришлось долго уговаривать. Она проницательно взглянула на меня. «Долго», — усмехнулся я. «Но совсем не потому, что он был сильно против. Просто он с этим совсем не спешил. Он хотел как следует нас помариновать, а потом потребовать залог чести. Мне по секрету рассказали, что он собирался снять с нас миллион гривен». «Миллион?» У нее округлились глаза. «Ну да, наш князь любит делиться с теми, кто слишком богат, их деньгами делиться. Но в нашем случае он слишком долго выбирал подходящий момент, вот и выбирался. Раз дворянством жалуют за заслуги перед княжеством, то о каких деньгах может идти речь? А раз заслуги действительно есть, то отказать никак нельзя. В общем, он был в результате очень сильно недоволен». «Проблемы будут?» — забеспокоилась она. «Нет, не волнуйся об этом», — покачал головой я. Нам эту вину даже при всем желании не поставить. Это он планировал взять с нас по максимуму, а мы о его планах ничего не знали. Да и сейчас ничего не знаем, понимаешь?» Она кивнула и опять задумалась. «А я останусь стольником?» — вдруг спросила она. Похоже, немного пришла в себя и начала, наконец, задумываться о действительно важных вещах. «Нет, конечно», — удивленно посмотрел на неё я. «Дворянин не может быть стольником. Это же способ возвысить мещанина без пожалования ему дворянства». Но нам надо будет как можно быстрее известить дворянский совет о создании отношения вассалитета. — То есть я должна буду стать вассалом? — уточнила она. — Ты не должна, Кира, — мягко ответил я. — Ты имеешь полное право расстаться с семейством Орди и уйти, так сказать, в самостоятельное плавание. Но вассалитет нужен прежде всего тебе. Очень нужен. Давай я объясню тебе, почему. — Нет, объяснять не надо, — она резко смутилась. — Ни в какое плавание я уходить не собираюсь. Я с семьей Орди на всю жизнь. «Нет. Объяснить все-таки необходимо», — покачал головой я. «Не для того, чтобы убедить тебя не уходить, просто ты должна ясно понимать, зачем и почему». «Начнем с того, что все те акции, с которых ты получаешь доход, мы переведем в твою собственность. Но это будет возможно только в том случае, если ты будешь членом фамилии. Мы не можем продавать акции, только перераспределять их внутри фамилии. Ты же помнишь, что самые доходные наши предприятия являются стратегическими, и княжество имеет приоритет в покупке их акций». «Если мы в годовом отчете отразим, что прибыль от них ушла куда-то на сторону, княжество немедленно интерпретирует это как необъявленную продажу акций и конфискует соответствующее количество акций. Точнее, принудительных выкупит. Если ты не примешь воссалитет, ты сразу же сильно обеднеешь». «Я это понимаю, господин», — кивнула Кира. «Кому это понимать, как не мне?» «Привыкай называть меня просто Кеннером», — улыбнулся я. «У дворянки не может быть господина». Однако деньги – это, конечно, момент существенный, но все же не основной. Есть и более веская причина. Если ты уйдешь от нас и останешься одна, тебя просто уничтожат. У нас хватает врагов, которые нас ненавидят, и ты в их списке далеко не на последнем месте. Самое главное свойство вассалитета – это то, что он обеспечивает защиту со стороны сюзерена. То есть получается, что вассалитет – это то же самое, что и протекция, которую дворянские семейства дают предприятиям простолюдинов. С первого взгляда сходство есть, согласился я, но есть и очень существенные отличия. Протекция защищает только предприятия, а не просто людины лично, в отличие от вассалитета. Это во-первых. А во-вторых, протекция не является обязывающей. Ты же помнишь, как Дорич отказались защищать Будкуса? Числав Дорич поговорил со мной, решил, что наши претензии обоснованы, и сказал Будкусу, чтобы тот выплывал из этого сам. «Да, поплавать ему пришлось», — засмеялась Кира. С Будкусом она как-то примирилась, но по-прежнему сильно его не любила. «Ну, я не имел в виду настолько буквально, — тоже засмеялся я, — но ты поняла. Так вот, за вассала я обязан вступиться, даже если он не прав. И если он не прав, то я накажу его сам, и сам буду лаживать вопрос с претензиями к нему. Отсюда легко понять, почему вассалов выбирают очень придирчиво. Один чрезмерно наглый дурак в вассалах может в буквальном смысле погубить семейство Сюзерена». Я все поняла кивнула Кира. «Действительно, отличия заметные. Но если смотреть в общем, а не вдаваться в детали, то вассалы ведь точно так же платят за защиту». «Все платят за защиту Кира», — усмехнулась ее наивность я. «Абсолютно все. От князей до последнего крестьянина. Нет, всегда есть какие-то крайние варианты вроде отшельника, живущего в лесу. Он никому не платит за защиту, зато его может убить проходящий мимо банда, и никто не почешется, чтобы за него отомстить». Защита есть только у тех, кто платит. — В таком случае, кому платит Орди? — в замешательстве спросила она. — Дружине, — я посмотрел на нее с удивлением, — и службе Антона Кельмина. — Очень странный вопрос именно от тебя, Кира. Кто лучше тебя знает, во что нам обходится безопасность? И сколько мы платим за то, чтобы даже самый отбитый на голову бандит не смел поднять руку на человека Орди? — Я не смотрел на это с такой стороны, — смотилась Зайка. — Так посмотри. — серьезно посоветовал я. — Мы продаем защиту нашим вассалам и тем, кому даем протекцию, но мы продаем просто часть того, что покупаем сами.